Господи, в конце концов вымолил Фей. 10 лет, почти каждый день встречаешься с парнем и начинаешь считать, что тебе всё о нём известно. Боже мой, Ральфи, я и не знал, от чего умерла его жена, а теперь вот чувствую себя круглым идиотом. Не стоит так переживать, произнёс Стен. Возможно, у него как раз месячные. Закрой рот, оборвала его Гергина. Достаточно пошлости за одно утро. «Скорее бы приехала и уехала эта штучка, Дэй, тогда все снова войдет в свою колею», — высказался Фред Зелл. Док Малер, стоя на четвереньках, собирал шахматные фигурки. «Не хочешь доиграть, Фэй?» — спросил он. «Я помню, как они были расставлены». «Нет», — ответил Фэй. Его голос, остававшийся ровным и спокойным во время стычки с Педерсоном, теперь заметно дрожал. «Думаю, с меня достаточно. Может быть...» Ральф научит тебя играть. "Не опаз", отозвался Ральф. Он искал взглядом Доранса. Старик снова воспользовался проломом в заборе и теперь, стоя по колено в траве на обочине служебной дороги, с неизменной книжкой в руках, наблюдал, как самолёт выруливает к центральному терминалу. Ральф вспомнил, как он чаще бы сепает этой же дороге на стареньком Датсуне, и на чём свет стоит, понасящего медлительные ворот. Первы за прошедший год ему стало интересно, чем занимался эт на территории аэропорта. Чем раньше, а? Ральф с усилием сосредоточил внимание на Фэ. "Я сказал, что ты должно быть снова хорошо спишь, потому что выглядишь намного лучше, чем раньше. Зато теперь со слухом туговато". Наверное, согласился Ральф, пытаясь улыбнуться. Думаю, мне стоит перекусить. Пойдёшь со мной, Фей, я угощаю. Нет, я уже позавтракал, ответил Фей. И сейчас, честно говоря, еда камнем давит на желудок. Слушай, Ральф, этот старый хрыч плакал, ты видел? Да, но на твоём месте я не стал бы на этом зацикливаться, сказал Ральф. Он направился к дороге, широкоплечий Фей побрёл рядом с ним. Он шёл, сутулясь, не опустив голову, напоминая огромного медведя, наряженного в мужской костюм. парни нашего возраста могут разряветься из-за пустяка, ты же знаешь. Возможно, Фэй благодарно улыбнулся Ральфу. Всё равно спасибо, что остановил меня, не дал наделать глупостей. Ты же знаешь, на меня иногда находит. Жаль, что никого не оказалось рядом, когда подобное произошло между мною и Биллом, подумал Ральф. "Слуг же он произнёс. Мне было не трудно, это я должен благодарить тебя. Такой поступок добавит новый штрих к моему резюме, когда я решил обратиться по поводу высокооплачиваемой работы в ООН. Фэй, довольно рассмеявшись, похлопал Ральфа по плечу. Да, генеральный секретарь, миротворец номер 1. Ты без проблем получишь эту работу. Несомненно. Пока, Фэй. Ральф уже поворачивался, когда Фэй коснулся его руки. Ты ведь примешь участие в взлётно-посадочном турнире на следующей неделе? Урельф не сразу понял, о чём идёт речь, хотя это и составляло главную тему разговоров с Столлера на пенсии с того момента, как листья на деревьях стали желтеть. Фей организовывал проведение шахматных турниров под названием Взлёт на посадочный номер 3, начиная с восемьдесят четвёртого года, именно тогда закончилась его настоящая жизнь. Призом служил огромный хромированный кубок с короной и скипетром. Фей Лучший игрок среди старых кляч в западной части города, по крайней мере, награждал сам себя этим кубком в шести случаях из девяти, и у Ральфа возникло подозрение, что три раза ой, проиграл намеренно для поддержания интереса у остальных участников. Нынешней осенью Ральфа не слишком интересовали шахматы, ему и без них был над чем подумать. Конечно, ответил он: "Вообще-то я рассчитываю на приз". Foi Ube Nussa. Отлично. Турнир должен был состояться в прошлый уикенд, но я надеялся, что если его отложить, то Джимми В тоже примет участие, но он до сих пор в больнице, так что если откладывать и дальше, наступит холода, и нам придётся проводить турнир в парикмахерской, как в 90-м году. А что случилось с Джимми В? Рак снова принялся за него, ответил Фэй. Затем понизив голос, добавил: "Не думаю, что на этот раз у него есть хоть малейший шанс отразить нападение". Чувство глубокого сожаления охватило Ральфа при этом известии. Они с Джими Вандермейером знали друг друга ещё в настоящей жизни, в те времена оба метались по дорогам. Джим торговал сладостями и поздравительными открытками, а Ральф печатными приспособлениями и бумажной продукцией. Вдвоем они составляли отличную команду, колеся по Новой Англии, ведя поочередно машину и позволяя себе более роскошное удобство, чем было бы доступно одному. Они делились также ничем не примечательными секретами мужчин, путешествующих в одиночку. Джимми поведал Ральфу о проститутке, стащившей у него бумажник в 58-м году, и как он затем обвел вокруг пальца жену, сказав ей, что его... Ограбил попутчик. Много поездок, много пробитых колес, много шуток по поводу одиноких комми-бояжеров и хорошеньких фермерских дочек, много бесед, затягивающихся далеко за полночь. Иногда они говорили о боге, иногда о политике. В общем, Джимми Вандермер был чертовски отличным парнем. А потом Ральф нашел сидячую работу в типографии, и Джимми выпал из его поля зрения. Они возобновили взаимоотношения с тем, только здесь и в некоторых других местах прилежащих к городу старых кляч встречались библиотеки, бассейны, задней комнате парикмахерской когда вскоре после похорон Кирла Джимми рассказал, что он вполне достойно выдержал схватку с раком лёгких. Ральф припомнил, каким всегда видел Джимми. Говорил ли тот об изболи, ловил ли рыбу, ехал ли он в машине в уголке рта у него непременно была зажата сигарет. Мне повезло, сказал он себе тогда. Но по всей видимости, счастье изменило ему. Так происходит всегда. Печальная новость, вздохнул Ральф. Он уже почти 3 недели в больнице сообщил Фей. Проходит лечение радиацией, принимает уколы с ядом по идее убивающим рак, но на самом деле убивающим самого человек. Удивительно, что ты ничего не знал, Ральф. Конечно. Ты удивлён? А я нет. Видишь ли, бессонница, да мы ревнивая, она заставляет о многом забыть. То не можешь это сказать, бульонные кубики, то теряешь ощущение времени, а потом наступают очереди старых друзей. Фэй покачал головой. Проклятый рак. Ужасно, как он может таиться, выжидая своего ухода. Ральф кивнул, а затем, подумав о Кароле, спросил: Ты случайно не знаешь номер палаты Джимми? Может быть, я проведу его. Случайно знаю. 315. Запомнишь? Ральфу усмехнулся. Хотя бы на время. Конечно, навести его, если сможешь. Они его хорошенько накачивают уколами, но пока ещё он узнаёт людей. Клянусь, ему будет приятно повидаться с тобой. Как-то он сказал мне, что у вас есть что вспомнить. Ну ты же знаешь, как это бывает, ответил Ральф. парочка молодых мужиков в дороге, вот и все. Если нам приносили чек за обед, Джимми всегда предоставлял оплачивать его мне. Внезапно Ральфу захотелось расплакаться. Паршиво, правда, спокойно заметил Фэй. И не говори. Навести его, он будет рад, да и тебе полегшает. Только не забудь о шахматном турнире, закончил Фэй и выпрямился, делая героическое усилие, чтобы выглядеть и говорить, Как можно подре. Ещё раз спасибо, что удержал меня от глупости. Знаешь, мне как-то не по себе. Ладно, я же миротворец номер 1. Ральф пошёл по тропинке, ведущей к дороге, затем обернулся. Видишь служебную дорогу, ту, которая ведёт от General Aviation к шоссе. Он указал рукой. От терминала отъехал грузовик, на ветровом стекле пылыхали ослепительные солнечные блики. Грузовик притормозил возле ворот, входя в поле действия луча фотоэлемента, ворота стали открываться. Конечно, Вижу отвесил фей. Прошлым летом я видел, как по служебной дороге ехал джипна. Следовательно, у него есть ключ-карточка от этих ворот. Нет никаких соображений по поводу того, как она оказалась у Эда. Ты имеешь в виду парня из организации Друзья жизни, учёный лаборант, который Провел небольшой эксперимент, избив свою жену прошлым летом?» Ральф кивнул. «Только я говорю о лете, 92-го года он ездил на старом коричневом Датсуне». Фейер смеялся. «Да я не отличу Датсун от Тойоты или Хонда, Ральф, но я скажу, кто в основном пользуется этой дорогой. Поставщики провизии, их пилоты, обслуживающий персонал и авиадиспетчеры». Думаю, некоторые пассажиры тоже имеют такие ключи, если они часто летают на личных самолётах. Единственный учёный, занятый здесь, работает на станции контроля воздуха. Он учёный такого профиля? Нет, химик. До недавнего времени он работал в лаборатории Хокинга. Забавлялся с белыми мышками. Но, ну, насколько мне известно, на аэродроме не водятся грызуны. Хотя, подожди-ка. Это и другой пользуется ещё одной категорией людей. Да? Кто же? Вы указал на здание из сборных конструкций, рядом с 70 центрального авиационного терминала. Видишь то здание Солотек. А что такое Солотек? Школа, ответил Фей. Там люди учатся летать. Ральф возвращался по Гарри Савиню, засунув руки в карман и опустив голову так низко, что видел только трещины на асфальте. Мысли его снова кружились вокруг Эда Дипна и Соло-Тек. Невозможно выяснить, является ли Соло-Тек причиной, объяснявшей присутствие Эда на территории аэропорта в день столкновения с мистером Садовником, но совершенно неожиданно именно на сей вопрос Ральф ответил. Жаждал получить ответ. Его также интересовало, где этот живёт сейчас. К тому же Ральф решил узнать, разделяет ли Джон Лейдеккер его любопытство по этим двум пунктам. Ральф миновал двухэтажный без всяких претензий особняк Джорджа Лайферда с одной стороны и ювелирный магазин, скупаем золото по самой высокой цене, с другой. Его мысли были прерваны резким захлёбывающимся лаем подняв голову ральф увидел разили сидящую на тротуаре у входа в строуфорд парк старая собака часто дышала слюна капала с её высунутого языка образуя лужицу на бетоне между лапами шерсть стояла дыбом а выцветший платок казалось дрожал от частого дыхания когда ральф взглянул на неё собака снова тявкнула вернее взвизгнула Уральф посмотрел на противоположную сторону улицы, чтобы выяснить причину лая, но не увидел ничего, кроме прачечной самообслуживания. За стеклом мелькали женские фигуры, но Уральфу не верилось, что Розали может лаять на них. Мимо прачечной вообще никто не проходил. Уральф посмотрел назад и внезапно понял, что Розали не просто сидит на тротуаре, а припадает к нему, вжимается в землю. Похоже, она была напугана до смерти. До настоящего момента Ральф никогда не задумывался, сколько общего в выражениях чувств и языке тела у собаки и человека. Они усмехаются, когда счастливы, опускают голову, испытывая стыд. Беспокойство отражается в их глазах, а напряжение выдаёт спина. То же самое делают и люди, и как у людей Страх сквозит в каждом мускуле, если собака чем-то напугана. Ральф снова посмотрел на противоположную сторону, на место привлекшее внимание Розали, и снова ничего не увидел, кроме прачечной буль-буль и пустынного тротуара. Но затем, совершенно неожиданно, вспомнил малышку Натали, хватающую серо-голубые следы, оставленные его рукой. Другим казалось, что она хватает пустоту, Всегда кажется, что дети ловят пручёнками пустоту, но Ральф-то знал. Он видел, разоли панически забежала, её виск напомнил Ральфу скрип заржавевших дверных петель. До настоящего момента это случалось само по себе, но может быть, мне удастся вызвать его приход, возможно, я смогу заставить себя увидеть, увидеть что? Аур конечно же их и то, что он 1 2 3 4 видит Разоли Ральф уже догадывался, что-то лопнуло в квартире. Что это такое? Но он хотел удостовериться вполне. Вопрос заключался лишь в том, как это сделать? Вообще, как человек видит? Он смотрит. Ральф посмотрел на Разоли, посмотрел очень внимательно. Пытаясь увидеть всё, что возможно, выцветший платок служившей ошейником, пыльную торчащую клочьями шерсть, серые разводы на вытянутой морде, собака, казалось, почувствовал его взгляд и, повернув голову, глянула на него и тяжко взвизгнула. А в это время Ральф почувствовал, как что-то перевернулось у него в голове, словно завёлся стартер машины, промелькнуло быстрое, но отчётливое ощущение лёскости, а затем в день влилась яркость. Он отыскал обратную дорогу в этот более красочный, оживлённый и глубокий мир. Он увидел мрачную мембрану, по виду напоминающую протухший яичный белок, всплывшую в существование вокруг Розали. Увидел тёмную, почти чёрную верёвочку, тянущуюся вверх Однако основанием веревочки служил не череп, как у людей, именно так Ральф увидел эту связующую нить, находясь в состоянии, когда веревочка разали шла вверх от ее морды. — Теперь тебе известно наиболее существенное различие между собакой и человеком, — подумал он, — их души находятся в разных местах.